Танеев Сергей Иванович, 1856-1915, композитор. Тапсель Томас умер в 1915 году. Тарасов Александр родился в 1886. Тарли Евгений Викторович, 1875-1955. Текерей Уильям Микпис, английский писатель. Теплов Михаил Васильевич. 1862 1958 Терентьев Тимофей Тернер Карл Иванович, 1832 1903 англичанин, преподаватель Петербургского университета, переводчик Толстого. Тисье Дюмоте Мари Эдмон, французский химик, участник революции 1848-го, близкий друг Александра Ивановича Герцена. Телей Николай Васильевич умер в 1893 -м. чиновник особых поручений при Казанском губернаторе с 1852 -го года, муж Молоствовой. Теличеев Александр Дмитриевич родился в 1865 -м. переводчик и педагог. Тимашов Александр Егорович, 1818 1893 -й. Тимашов Беринг Алексей Александрович. Родился в 1813 году, Московский оберполицмейстер в 1850-х годах. Тимирязев Климент Аркадьевич. 1843 1920 естественный испытатель, Дарвинист. Тимонов Иван Филиппович. Родился в 1874 году. Автор статьи «По сельскому хозяйству». Тимофеева Варвара Васильевна. Псевдоним. Было вино. Родилась в 1850-м. Тесо Жак-Жозеф Джемс. 1836-1902. Французский живописец. Тихомиров Дмитрий Иванович. 1844-1915. Педагог. Автор книг для школьного обучения. Тихомиров Лев Александрович. Псевдоним. Кольцов. 1852-1923. Народник, публицист, последствия ренегат. Тишкова Агафья Петровна. Родилась в 1889 Тищенко Федор Федорович Псевдоним. Тарасенко. Родился в 1858-м. Украинский писатель из Крестьян. Токутоми Сохо. Настоящее имя Токутоми Иитииро. Родился в 1863. Толстая Дотия Максимовна, рожденная Тугаева, 1796-й-1861. Толстая Александра Андреевна, 1817-1904, двоюродная тетка Льва Толстого. Толстая Александра Владимировна, рожденная Глебова. 1880-1967, с 1901 года, жена Михаила Львовича Толстого. Толстая Александра Львовна, 1884-1979, дочь Толстого. Толстая Анна Ильинична, 1888-1954, внучка Толстого. Толстая Варвара Львовна родилась и умерла 1 ноября 1875 года. Дочь Толстого. Толстая Варвара Сергеевна, 1871-1920, дочь Сергея Николаевича Толстого. Толстая Варвара Сергеевна, 1865-1923, дочь Сергея Николаевича Толстого. Толстая Дора Федоровна, рожденная в Вестерлунд, 1878—1933, жена Льва Львовича Толстого. Толстая Екатерина Васильевна, рожденная Гуриянова, родилась в 1876 году. Толстая Елизавета Александровна, рожденная Ергольская, 1790—1891. Толстая Елена Сергеевна, смотри, Денисенко Елена Сергеевна. Толстая Елизавета Андреевна, 1812-1867. Сестра Александра Андреевна Толстой. Толстая Елизавета Валерьяна, смотри, Аболенская Елизавета Валерьяна. Толстая Мария Константиновна, рожденная Рачинская, 1865-1900. Первая жена Сергея Львовича Толстого. Толстая Марина Львовна, смотри, Воленская Мария Львовна. Толстая Мария Михайловна, рожденная Шишкина, 1829-1919. Толстая Марина Николаевна, рожденная Волконская, 1790-1830. Мать Толстого. Толстая Мария Николаевна, 1830-1912. Сестра Толстого. Толстая Мария Сергеевна, смотри, Бибикова Мария Сергеевна. Толстая Ольга Константиновна, рожденная Дитерихс, 1872—1951. Толстая Пелагея Николаевна, рожденная Горчакова, 1762—1838, бабка Толстого по отцу. Толстая Проскоя Васильевна, рожденная Барыковая, 1796—1879, мать Александры Андреевны Толстой. Толстая Прасковья Иллинишна, Паша, 1853-1859. Толстая Софья Андреевна, 1824-1895. Сестра Александра Андреевна Толстой. Толстая Софья Андреевна, рожденная Берс, 1844-1919. Жена Алены Николаевича Толстого. Толстая Софья Николаевна, рожденная Философова, 1867-1934. Толстая Татьяна Львовна, смотри, Сухотина. Толстой Александр Петрович, 1801-1873. Толстой Александр Сергеевич, 1869-1873. Толстой Алексей Константинович, 1817-1875, писатель. Толстой Алексей Львович, 1881-1886, сын Толстого. Толстой Андрей Львович, 1876-1916, сын Толстого. Толстой Валериан Петрович, 1813-1865, Толстой Глев Дмитриевич 1862-1904. Земский начальник в Рязанской губернии. Сын Дмитрия Андреевича Толстого. Толстой Григорий Сергеевич. 1853-1928. Толстой Дмитрий Андреевич. 1823-1889. Толстой Дмитрий Николаевич. 1827-1856. Брат Толстого. Толстой Дмитрий Януарьевич. 1827-1859. Толстой Иван Львович. 1888-1895. Сын Толстого. Толстой Илья Андреевич. 1813-1879. Толстой Лев Львович, 1866-1933, сын Толстого. Толстой Лев Львович, псевдоним Лев Львов, 1869-1945, сын Толстого, писатель и публицист. Толстой Лев Львович, 1898-1900, внук Толстого. Толстой Михаил Львович, 1879-1944, сын Толстого. Толстой Николай Валерьянович, 1850-1879, сын Марии Николаевны Толстой. Толстой Николай Ильич, 1794-1837, отец Толстого. Толстой Николай Львович, 1874-1875, сын Толстого. Толстой Николай Николаевич, 1823-1860, старший брат Толстого. Толстой Николай Сергеевич, 1812-1875. Толстой Николай Сергеевич родился в 1851, сын Сергея Николаевича Толстого, умерший в раннем детстве. Толстой Павел Львович родился в 1900, сын Льва Львовича Толстого. Толстой Петр Львович 1872-1873, сын Толстого. Толстой Сергей Львович 1863-1947, сын Толстого. Толстой Сергей Николаевич 1826-1904, брат Толстого. Толстой Федор Иванович, так называемый американец 1782-1846. Толстые кузины дочери троюродного дяди Толстого, скульптора и медальера Федора Петровича Толстого, 1783-1873. Томашевский Анатолий Константинович, 1842-1908. В 1861-1863 годах учитель толстовских школ. Торо Генри Дэвид, 1817-1862. Американский писатель и общественный деятель. Тотомьянц, или Тотомьянц, Вахтанг Фамич Родился в 1871 году, доктор общественных наук Брюссельского университета, автор трудов по кооперации. Трегубов Иван Михайлович, 1858-1931, последователь Толстого. Трепов Дмитрий Федорович, 1855 1906 Трепов Фёдор Фёдорович 1812-1889. Трескин Владимир Владимирович 1863-1920. Тульский помещик, приятель Ильи Львовича Толстого. Третьяков Павел Михайлович 1832-1898. Художественный деятель, основатель картинной галереи. Тролоп Антони, или Энтони, 1815-1882, английский писатель. Трубецкой, Паола, или Павел Петрович, 1866-1938, скульптор. Трубецкой, Сергей Петрович, 1790-1860, декабрист. Тургенев, Иван Сергеевич. Тургенева Ольга Александровна, в замужестве Сомова, 1836-1872, дальняя родственница Ивана Сергеевича Тургенева, знакомая Толстого. Тургенева Полина, или Пелагея Ивановна, в замужестве Брюэр, 1842-1919, дочь Ивана Сергеевича Тургенева. Тучкова Огарёва Наталья Алексеевна, рождённая Тучкова, 1829-1913, жена Огарёва, с 1856 года, жена Александра Ивановича Герцена. Тютчий Фёдор Иванович, 1803-1873, Тютчева Анна Фёдоровна, в замужестве Аксакова, 1829-1889, дочь Фёдора Ивановича Тютчева. Тютчева Екатерина Федоровна, 1835-1882, дочь Федора Ивановича Тютчева.